Голова 1363. План лечения. На веранде, залитой осенним солнцем, Одри в свежей соломенной шляпе для отдыха сидела в шезлонге и неспешно перелистывала модный журнал. На круглом столе рядом с ней стояли изысканные пирожные и чашка черного чая, заваренного из листьев семейной плантации. Внезапно она подняла взгляд краю веранды, и увидела, как к ней приближается Герман Воробей в черном пальто и шелковом цилиндре. Одри повернула голову и взглянула на свою горничную Энни, поняв, что та, как и остальная прислуга, совершенно не замечает незнакомца, появившегося будто из ниоткуда. В тот же момент она заметила, что окружающее пространство словно слегка потемнело, и она поднялась, приподняла край юбки и сделала реверанс. Изначально она планировала серьезно обсудить вопрос, связанный с психологическими алхимиками и мистером Гневом, но, подумав, вновь улыбнулась и сказала своим заразительно бодрым тоном. «Мистер Мир, вы пришли за психологической консультацией? Или чтобы решить проблему с мистером Гневом?» Если бы речь шла только о первом, Одри была уверена, что Герман Воробей предложил бы встретиться над Серым Туманом. Так вышло бы удобнее и быстрее. Следовательно, этот ангел определенно явился по указанию мистера Шута, чтобы выполнить миссию в реальном мире. В то же время она остро ощущала, что эмоциональное состояние мистера Мира было весьма противоречивым. И он испытывал удовлетворение и радость, но в то же время подавленность и печаль. Как главный врач Германа Воробья, она не расталкивалась с подобным. Обычно это означало, что ему требовалась определенная психологическая поддержка или утешение. И то и другое. Клейн придвинул стул и сел за круглый стол. «Вы предпочитаете чёрный чай или кофе?» Хотя Одри не занималась целенаправленным сбором информации о мистере Мире, она не раз встречала Дуэна Дантеса, они вместе посещали собрания, банкеты и балы, и для проницательного зрителя многие детали не были секретом. Например, Одри знала, что когда Дуэн Дантес был германом воробьем, он предпочитал сладкую пищу с легкой кислинкой, любил кофе с сахаром, но без молока, В черном чае обожал дольку лимона, среди всех десертов первым делом выбирал сливочные пирожные, обожал фуагра, жареную куриную кожицу и предпочитал рыба и вырезки. Его любовь к пирогу Десси да значительно превосходила интерес к хлебу. Кроме того, Одри была абсолютно уверена, что он был настоящим гурманом в специях, он предъявлял высокие требования к приправам, и его вкусы в этом аспекте склонялись к кухне-графства Дэси. Учитывая все эти детали, Одри сочла бы крайне невежливым не предложить мистеру Миру угоститься пирожными со стола, а лучшим напитком к таким десертам, несомненно, был черный чай или кофе. Черный чай. После раздумий ответил Клейн. Расслабленная и дружелюбная манера мисс справедливость заставила его почувствовать себя гораздо спокойней. Он считал, что такое состояние будет более благоприятным для последующего умиротворения. Раз так, то определенно куда лучше получать психологическую помощь, попутно наслаждаясь пирожными. «Принесите еще одну чашку черного чая с долькой лимона», — обратилась Сёдри к горничной Энни. Таня выразила ни малейшего удивления, найдя просьбу совершенно естественной, она повернулась и направилась ко входу на веранду, чтобы передать распоряжение о стоявшей там прислуге. Одри не спешила начинать процесс психологической помощи и не стала спрашивать мистера мира о причинах его сложного эмоционального состояния. Она улыбнулась и начала подробно рассказывать о местных продуктах с плантации, Сравнивая их с поместьем майгур принадлежавшим Дойну Дантесу, заодно она естественным образом сообщила ему о текущем положении дел с его дворецким и прислугой. Некоторые остались в поместье, продолжая прежнюю работу, доходов Мейгура хватало на их содержание, и даже оставался излишек, который можно пустить на ремонт зданий или пожертвовать благотворительным организациям, Одри лишь отправила туда бухгалтера, помощника дворецкого и сотрудника фонда для проверки, Некоторые, оставшись без настоящего хозяина, чувствовали, что не могут в полной мере выполнять свои обязанности, они стыдились получаемого жалования и предпочли уволиться, чтобы найти другую работу. Некоторые заинтересовались благотворительностью, обрели новый смысл жизни и присоединились к одному из фондов под руководством Модрия. Клейн молча слушал, изредка задавая вопросы, будто вел непринужденную беседу с другом. Когда подали чай, он сделал глоток и кивнул в знак удовлетворения. Увидев, как он съедает кусочек сливочного пирожного, Одри лукаво сверкнула зелеными глазами и спросила. «Еда, кажется, не является необходимостью для Ангела, верно?» «Верно. Это обычное пристрастие», — просто ответил Клейн, затем добавил. «Она помогает сохранять человечность». «Сохранять человечность». Одри задумалась над этими словами. «Это способ противостоять божественности внутри вас? Ваши психологические проблемы связаны с этим?» Она мягко подвела разговор к психологической помощи, Калейн слегка кивнул. «Именно так. Вы сами сталкивались с этим. Каждый потусторонний, получивший божественность, неизбежно проходит через это. Разница лишь в масштабах». Одри серьезно задумалась, затем сказала. «Иногда мне снится светящийся шар, озаряющий весь мир. Порой я слышу неописуемый звук и вижу размытый, странный, иллюзорный океан, который, кажется, содержит множество противоречивых мыслей. Я точно знаю, что это иллюзия, но она кажется такой реальной. Еще мне иногда снится огромный крест. Я слышу, как кто-то тихо молится, но не могу разобрать слов, как бы ни старалась. Второе, вероятно, связано с Сеферот, морем хаоса и косвенным влиянием скверной изнутри. Третье — это везьяни Радам, начинающий оказывать давление на потусторонних того же пути. Первое — пробуждение изначального в теле древнего бога Солнца, древнего всемогущего бога. Подумав, клин серьезно произнес Изначальный создатель сотворил все живое, но также разделился на различные потусторонние санцы это источник нашей экстраординарности. Следовательно, в каждом из нас есть частица божественности, в ней заключена воля изначального создателя. Чем больше санций собрано, тем сильнее он пробуждается, чтобы заменить нас. Он использовал самый общий расплывчатый способ объяснить корень проблемы, не рискуя привести к осквернению. Этот вопрос уже в какой-то мере обсуждался в Клубе Таро, поэтому Одреня составил составила труда понять его, а она задумчиво спросила. «Именно поэтому нужно использовать человечность, чтобы противостоять божественности, и одновременно необходимые коря?» «Да. Свет, который вы видите во сне, неописуемые звуки иллюзорный океан — все это форма скверная. Огромный крест и звуки молитвы вероятно следствие влияния визионера Адама на потусторонних того же пути». Объяснил Клин разницу между двумя ситуациями. Одри невольно выпрямилась и огляделась, проявляя легкое беспокойство. Герман Воробей только что произнес имя того, кого нельзя называть. «Не волнуйтесь, пока я рядом, он не услышит меня». Успокоил Клейн. Одри перевела взгляд обратно, не скрывая удивления и изумления. «Вы уже достигли первой последовательности? Разве это не слишком быстро?» Всего полгода назад он стал ангелом второй последовательности. Калин ответил откровенно: скорее короля ангелов. Одри замолчала на несколько секунд, затем с легкой досадливой улыбкой произнесла: у меня чуть не случился психологический срыв. Калин тоже усмехнулся. Для меня стать королем ангелов не обязательно благо. Да, по высоких последовательностей пути зрителя должны особенно внимательно следить за своим психическим состоянием. Для других путей усиление божественности и ухудшения скверны довольно очевидно. Но для зрителя все иначе. Вам нужно постоянно проверять и анализировать себя. Любые малейшие изменения в личности и восприятии должны отслеживаться до самого источника. Необходимо убедиться, что нет проблем, и только тогда можно считать разницу нормальным изменением. В противном случае вы незаметно станете другим человеком, способным хладнокровно убить тех, кого изначально хотели защитить. По тусторонним пути зрителей нелегко сойти с ума, но в то же время для них это проще всего». Одри с пониманием ответила. «Я поняла». Она продолжила тему и спросила. «Ваше нестабильное психическое состояние и психологические проблемы связаны с тем, что вы стали королем ангелов за такой короткий срок, превысив свои ожидания?» «Да». Калин отпил глуток чая и сказал. «Воля, не принадлежащая мне внутри, почти полностью пробудилась». Я могу лишь с трудом подавлять ее и поддерживать базовый уровень стабильности. Пока Герман Воробей говорил, Одри использовала свои потусторонние силы, чтобы наблюдать и анализировать его. Когда он закончил, она ободряюще улыбнулась. Я примерно поняла ваше текущее состояние. Первоначальный план лечения состоит из двух этапов. Сначала я войду в ваш мир разума и пробужу воспоминания, связанные с вашей человечностью, О, я не буду трогать тех, что заставит вас страдать настолько, что вы захотите все бросить. Затем, когда божественность проявит реакцию, я использую силы умиротворения, гипноза и другие, чтобы уменьшить скверную ее негативные эффекты, помогая вам лучше ее подавлять. Клей ненадолго задумался, затем сказал: Хорошо. Он решил воспользоваться своей уникальной особенностью, сохранять ясность в мире снов осознания, и, и сначала собрать воспоминания, связанные с шутом, а затем привыть их червям духа над серым туманом. В этот момент Одри попросила горничную Энни принести белый шелковый шарф, затем она использовала тонкий шарф, чтобы закрыть свои глаза и уши. Колей наблюдал за этой сценой с недоумением, ожидая объяснений от мисс справедливости. Закрепив шарф, Одри улыбнулась. «Это гипнотический ритуал, позволяющий мне блокировать восприятие моего духовного тела. Таким образом, даже войдя в ваш мир сознания, Я не смогу увидеть или услышать пробужденные воспоминания. Конечно, я сохраню духовную интуицию, иначе не смогу найти ваш остров сознания и не почувствую изменения вашей божественности. Я могла бы просто гипнотизировать вас, но вы уже король ангелов. Я беспокоюсь, что попаду под влияние вашего сознания, поэтому использую этот символический ритуал, чтобы достичь состояния гипноза и усилить эффект. Она спокойно объяснила, незаметно успокаивая Клейна. Он мягко кивнул. Хорошо. Давайте начнем.